«Диана», — сказал он ласково и властно, — «передай своему родственнику его собственность, и не будем терять здесь времени». Мисс Вернон между тем извлекла небольшой сверток и, наклонившись ко мне с седла, сказала тоном, в котором сквозь старание говорить в обычной для нее шутливой и легкой манере пробивалась нота искреннего чувства. «Вы видите, дорогой кузен, я рождена для роли вашего ангела-хранителя. был вернуть Если бы мы прошлой ночью прибыли, как полагали, в названную деревню Эберфойл, я нашла бы какого-нибудь шотландского сильфа, который принес бы вам на крыльях этот залог коммерческого процветания. Но на моем пути вставали великаны и драконы. А в наши дни странствующие рыцари и девицы при всей своей отваге не должны как встарь подвергать себя излишним опасностям. Вы же, милый кузен, кажется, только к этому и стремитесь». «Диана», — сказал ее спутник, — «позволь мне еще раз напомнить, что час не ранее, а нам далеко до дома». «Сейчас, сэр, сейчас!» «Вспомните», — добавила она со вздохом, — «как недавно приучилась я к подчинению. Я еще не передала кузену пакет и не распрощалась с ним». «Навек?» «Да, Фрэнк», — сказала она, — «навек! Пропасть лежит между нами, гибельная пропасть. Куда мы идем...» Вы не должны за нами следовать. В том, что делаем, вы не должны участвовать. Прощайте. Будьте счастливы. Когда она еще ниже склонилась в седле на своей шотландской лошадке, и ее лицо, быть может, не совсем нечаянно коснулось моего. Она сжала мне руку, и слеза, дрожавшая на ее реснице, скатилась вместо ее щеки на мою. То было незабываемое мгновение, невразимо горестно, и вместе с тем Исполненные радости, глубоко успокоительные и действующие так точно сейчас, должны открыться все шлюзы сердца. Но все же то было лишь мгновение. Совладав тотчас же с чувством, которому невольно поддалась, Диана Вернон сказала спутнику, что готова следовать за ним, и, пустив коней ней резвой рысью, они вскоре были уже далеко от меня. Видит небо. Неравнодушие налило руки мои и язык такой тяжестью, что я не мог ни ответить, мисс Вернон, на ее несмелую ласку, ни отозваться на ее прощальный привет. Слово хоть и подступило к языку, но, казалось, застряло в горле, как роковое «виновен», когда подсудимый, произнося его на суде, знает, что за этим словом должен последовать смертный приговор. Неожиданности горе совсем ошеломили меня. Я стоял в оцепенении с пакетом в руке и глядел вслед всадникам, словно стараясь сосчитать искры, летевшие из-под копыт. Я продолжал глядеть, когда и тех не стало видно, прислушивался к цоканью подков, когда последний звук давно уже замер в ушах. Наконец слезы хлынули из моих глаз, остекленевших от напряжения в старании видеть невидимое. Я машинально отирал эти слезы, Едва сознавая, что они текут, но они лились все обильней. Я чувствовал, как что-то сдавило мне горло и грудь. Истерика пассио, истерический взрыв чувства несчастного лира. И сев у дороги, я расплакался самыми горькими слезами первыми со времени моего детства.